Глава 35. Катя, Катя, Катенька. Что ж, мне так хочется дать тебе в лоб. Хотя почему в лоб? По рукам. Точно по рукам, чтобы не трогала украшенную мною елку. Катенька. Да чтоб меня. Не сочтите за наглость. Просто любопытно. Зачем вы убираете елку в середине января? Как можно доброжелательно интересуюсь, я вставая с кресла. Новый год прошел. Поэтому и разбираю ни капли не обращая на меня внимания, продолжает снимать уже пятую по счету игрушку, раздражающая меня секретарша. «Ну, во-первых, он еще даже не наступил, согласно китайскому календарю. А учитывая, что у вас символ этого года висит на самом верху, это прям-таки кощунство снимать его раньше времени. Вам так не кажется?» «Нет, не кажется». «А зря. Повесьте обратно игрушку и оставьте елку в покое». Виктор Александрович вряд ли будет рад убранной ёлке. Он любит, когда вокруг праздник. А учитывая, что люди после выхода на работу злые и неудовлетворенные, а к вам вдобавок ходят еще и не очень нормальные, то вам тем более надо создавать вокруг праздник. Понимаете? Конечно, она понимает. Оставьте Кате елку на своем месте. Уберём 29 февраля. Новый год по-китайскому уже наступит, Леночка? Легонько приобнимая меня за плечи, с улыбкой интересуется Виктор Александрович. «Однозначно наступит», — отвечаю я, выдавая в ответ не менее лучезарную улыбку. Пойдем, дорогая», — пропускает меня вперед, приоткрывая дверь в свой кабинет. Я была тут сотни раз, но никогда не заходила с таким непривычно сверкающим от счастья лицом. Усаживаюсь в кресло, закидываю ногу на ногу, и машинально начинаю искать взглядом шоколадные конфеты. Только найти их не успела. Виктор Александрович присел напротив меня раньше, чем я их отыскала. Рад тебя видеть. Я тоже. Вижу, вы хотите сделать мне кучу комплиментов по поводу моего внешнего вида. Говорите, говорите, не стесняйтесь, я все приму. Я не буду произносить очевидные вещи, раз ты и так все знаешь. Ну, я так не играю. Но если мы играем, то я проиграл ибо совершенно не понимаю, с какой целью ты ко мне пришла. Я теряю хватку, или мне действительно показалось, что с 1 января ты поздравляла меня вполне счастливым голосом. Хотя, если честно, с тобой сложно сказать что-то наверняка. Вы боитесь услышать что-то плохое обо мне? Конечно. Ладно, Лен, как дела на интересующем нас фронте? Вот как. Вскидываю левую руку, демонстрируя кольцо. Это помолвочное. Не скрывая радости в голосе, выдаю я. «Твой маньяк позвал тебя замуж?» Не скрывая смешка в голосе, спрашивает Виктор. «А я вот сразу тебе сказал, нормально он мужик». Не, не позвал, уже в жены взял, во как!» Скидываю правую руку, демонстрируя уже обручальное кольцо. 31 декабря вытащил меня с работы и отвез в ЗАГС. Никогда не думала, что способна так долго не затыкаться, но меня прорвало. Нет, не так. Я говорила, говорила, снова говорила и тупо хвасталась. Почему вы молчите? Думаете, это все быстро? Мне так тоже казалось с самого начала. Но какая, по сути, разница? Теперь я уже не представляю, как я раньше жила. Совершенно. Хотя о чем я? Я и не жила так, существовала, изредка наполняя себя эндорфинами, поглощая вкусняшки. Я больше не сублимирую. Ну, в смысле, не драй унитазы, полы, полки, поднимаю взгляд на задумчивого Виктора и совершенно не понимаю, почему он молчит. Но ведь что-то же сказать он должен, особенно после моего десятиминутного непрерывного болтания. Что-то не так? Все так, Лена. Складывая вместе руки, спокойно произносит Виктор. Мне было очень интересно узнать, как вы кастрировали кота. И как он с вами уживается, равно как и все тобой произнесенное, но никогда бы не подумал, что придется спрашивать тебя в лоб: а как дела с сокровищницей? Или вы пока просто привыкаете друг к другу, и ты познаешь границы терпения этого мужчины, уже будучи женой? Ой, я думала, это и так понятно. Скрыто! Скрыта сокровищница еще до Нового года. И в новом году она уже 16 раз открывалась. «Хорошо открывалось. Но не мне вам объяснять, как хорошо. Знаю, что это не очень нормально, но я пока считаю и ставлю галочки в ежедневнике. Кстати, после какого раза я это перестану делать, как думаете?» «Понятия не имею». Почесывая затылок, с улыбкой выдает он. «Может, на сотый раз, а может, уже завтра. Когда перестанешь воспринимать секс как новинку, тогда и закончишь считать. И нет, Лена, это все не быстро». Кто-то женится через 10 лет отношений и разводится через месяц, а кто-то женится через месяц знакомства и живет душа в душу до конца дней. Так что каждому свое. Не представляешь, как я рад все это слышать. Ну и каковы дальнейшие планы? Действительно, через год ожидать тебя глубоко беременной? Нет. Знаю, что со свадьбой вышло раньше, чем он сам говорил, но с детьми не хочу спешить. Я, наверное, законченная эгоистка, но хочу пожить для себя. Хотя бы годик. Да, хочу все внимание Вадима только ко мне. В общем, мне нужно им насытиться. Хотя бы немножко. Я столько лет ждала, когда найду человека, с которым мне будет хорошо, и пока не готова делить его внимание с ребенком. Осуждаете? Нисколько. А Вадим об этом знает? Но вот сегодня и узнает. Я вообще поняла, что надо пользоваться дарами природы по полной. Ты о чем? О своей груди. Надо говорить все новости либо голой, либо в красивом белье. Мужской мозг затуманен, и мужчина просто согласится на твоё условие. Главное не переборщить. Надо освоить искусство, незаметно манипулировать людьми. Специальную литературу не подскажете? «Не подскажу. Жизнь сама научит». Усмехаясь, выдает он. «Неа, сама не научит. Я забыла сказать главное. Я увольняюсь. Заявление уже написано. Осталось отработать неделю, и я свободна». В сентябре пойду учиться на психолога. Правда, пока не решила в ординатуру и буду носить громкое звание психотерапевта или все же в обычный вуз на пять лет». «Надо же! С чего такие перемены?» Вадим подтолкнул. «На самом деле мне не нравится работать в больнице, да и, если честно, тяжело. А когда он мне предложил все бросить прямо сейчас и пойти выучиться на психолога, а потом и расписал мне картину, как я буду сама себе хозяйкой, и принимать людей в своем собственном кабинете, я загорелась этой идеей. Прямо так и вижу себя в этой роли. Да и я не совсем нормальная, но ведь всему учится. В общем, хочу и точка. А если ничего не получится, ничего страшного, буду просто развиваться. Ну и правильно, что хочешь, и все у тебя получится. Представляешь, как была бы рада твоя мама? Да, была бы. В общем, не хочу о грустном. Хотя куда без него? «Кстати, а как мне быть, если ребенок окажется папиным? У нас и так-то отношения не пойми какие. А если у меня появится брат или сестра от этой... блин... Что мне тогда делать?» «Жить. причем своей жизнью. Ты не обязана любить чужого ребенка только потому что в нем возможно, будет течь кровь твоего отца». «Не обязана». «Хочешь конфет?» Достает из-под груды журналов маленькую коробку шоколадных конфет. «С орешками?» И какао бабы на первом месте, сахар на втором. Заманчивое предложение. Но у меня же теперь есть секс. чем мне его конфетами заменять? Не скрывая смеха, выдаю я. Надо держать фигуру, а то разжирею, а я к этому склонна, увы и ах. Тогда держи фигуру. Обязательно. Я же не просто так пришла. Через две недели у нас церемония на берегу Карибского моря, свадебная арка, я в красивом белом платье. Вадим в белом костюме, ну и из гостей только Стеша с мужем. А вы с женой посмотрите на нас красивых и сами отдохнете. Так что я вас приглашаю. Билеты и проживание будут оплачены, не волнуйтесь. Лена, ты неподорожаема. Спасибо за приглашение, но думаю, вам там будет хорошо и вчетвером, молодой компании. Ну, как знаете. Ладно, я пойду, а то меня Вадим ждет в машине. Я так, в принципе, похвастаться забежала. И это тоже надо делать. Вот и я так думаю. Вставая с кресла, констатирую я, засматриваясь на шоколадные конфеты. Я все-таки возьму парочку. Для меня и мужа. Мужа, ха! Все, все, прекращаю. Лена. А. Бери всю коробку. Твоему Вадиму это как мертвому припарка. Действительно. Возьму все. Спасибо. Тогда до встречи. Давай. Улыбаясь, провожает меня до двери.